Глава 26. Денежная реформа. Губернатор кротко беседует с купцами. диспотическое мошенничество. Император перестраивает нижний. Господа и рабы. Отсутствие правосудия. Шпион-телохранитель. Фальсификация истории. Нижегородские лагеря. В этом году, в день открытия ярмарки, губернатор пригласил к себе крупнейших русских коммерсантов, собравшихся в Нижнем Новгороде, и во всех подробностях изложил им давно признанные и весьма печальные неудобства, проистекающие из существующей в империи денежной системы. Как вы знаете, в России средством обмена служат с одной стороны бумажные деньги и с другой серебряная монета. Но вы, быть может, не знаете, что ценность последней непрерывно изменяется, тогда как ассигнации сохраняют постоянно одну и ту же стоимость. Странность, не имеющая аналогии в финансовой истории. Отсюда вытекает, что в России деньгами являются ассигнации, тогда как они введены в качестве суррогата серебра и лишь таковым считаются по закону. Изложив все это своим слушателям, губернатор прибавил, что его величество в неусыпных заботах о благе подданных решил положить предел финансовому беспорядку, грозящему подорвать основы торговли и промышленности империи. Единственным средством против такого зла является окончательное и непреложное установление ценности серебряного рубля. Указ императора произвел эту революцию на бумаге, по крайней мере, в один день. и губернатор закончил свою речь призывом немедленно осуществить реформу проведение которой поручено ему губернатору и всем должностным лицам империи он губернатор надеется что никакие соображения личного характера не возобладают над долгом немедленного и беспрекословного повиновения монаршей воли мудрые эксперты ответствовали что мера эта сама по себе превосходная может, однако, подорвать самых крепких купцов, ежели применить ее к прежде того заключенным сделкам, платежи по которым должны быть произведены на нынешней ярмарке. Благословляя государя и преклоняясь перед его глубокой мудростью, они почтительнейше указали губернатору на то обстоятельство, что те из купцов, которые продали товары на прежние рубли, могут потерпеть огромные убытки, если ему платят новыми денежными единицами, хотя эти платежи и будут законными по новому указу. Поэтому, говорили купцы, если указ получит обратное действие, то это повлечет за собой множество частичных и полных банкротств. Выслушав мнение негациантов, губернатор с чрезвычайной кротостью заявил собравшимся, что он вполне понимает опасения господ купцов, но что в конце концов, Столь печальные последствия финансовой реформы угрожают только некоторым частным лицам, которых, впрочем, в достаточной степени охраняют существующие законы против банкротов, тогда как отсрочка действия указа походила бы на сопротивление и повлекла бы за собой более опасные последствия, нежели несостоятельность нескольких отдельных лиц. Такой пример поданный важнейшим торговым центром империи, нанес бы удар самым жизненным интересам государства. Он означал бы подрыв основ существующего строя. Поэтому, закончил губернатор, он надеется, что господа коммерсанты постараются всеми силами избегнуть чудовищного упрека в том, что они интересы государства приносят в жертву своим личным выгодам. В результате этого дружественного собеседования Ярмарка открылась под знаком обратного действия пресловутого указа, который был торжественно опубликован по получении согласия и соответствующих обещаний первых негациантов империи. Все это рассказал мне сам господин губернатор в стремлении доказать, с какой мягкостью работает административная машина деспотического правительства, столь оклеветанного в либеральных странах Европы. Я спросил у моего обязательного и любезного наставника в делах азиатской политики, каков же был результат правительственного мероприятия и рыцарского способа его проведения в жизнь. «О, он превзошел все мои ожидания», — ответил губернатор с удовлетворенным видом. «Ни одного банкротства, все новые сделки заключались по новой денежной системе».